«Это брат моего волка!» — с гордостью сказал Джек. Он откашлялся, не зная, как выразить свои чувства к брату этого волка. «Понимают ли волки соболезнования? Входит ли это в их ритуал?» «Я любил твоего брата», — сказал он. «Он спас мне жизнь. Если не читать Ричарда, он был моим самым лучшим другом. Очень жаль, что он умер». «Теперь он на Луне», — сказал брат волка. «Он вернется». «Все уходит, Джек Сойер, как луна. Все возвращается, как луна. Пойдем. Хочу выбраться из этого вонючего места». Ричард выглядел озадаченным, но Джек понял волк. Бензоколонка была окружена горячим маслянистым ароматом паров бензина. Волк подошел к Делаку и открыл дверцу, как шофер. Кем он, как понял, Джек и был? «Джек». Ричард выглядел испуганным. «Все в порядке», — сказал Джек. Ну, куда к моей маме, я думаю», — сказал Джек. «Через всю страну, в Аркадия-Бич, нью в вагоне первого класса». «Давай, Рич». Они подошли к машине. На широком заднем сиденье лежал обшарпанный гитарный чехол. Джек почувствовал, как у него забилось сердце. «Спиди?» — он повернулся к брату Волка. «С нами поедет Спиди?» «Не знаю». «Никакого спиди», — сказал волк. Джек показал на гитарный чехол. «Откуда это взялось?» Волк улыбнулся, обнажая множество острых зубов. «Паркус», — сказал он. «И еще он оставил это. Чуть не забыл». Из заднего кармана он достал очень старую открытку. На ней была изображена карусель, многие лошадки, на которые были знакомы Джеку. Элла, Спиди и серебряные леди тоже были там, но женщины на заднем плане были одеты в турнюры, на мальчиках были бриджи, у многих мужчин были шляпы-котелки и закрученные усы. Джек повернул открытку другой стороной и сначала прочитал слова, напечатанные в середине Карусель в Аркадии Бич 4 июля 1894 года. Спиди Не паркус нацарапал на открытке пару предложений. Почерк его был прыгающим и неуклюжим. Он писал мягким и тупым карандашом. Ты совершил великие чудеса, Джек. Используй то, что лежит в чехле. Что останется, оставь себе или выброси. Джек положил открытку в карман и залез в Кадиллак. Один из замков на чехле был сломан. Джек открыл остальные три. Ричард забрался следом за Джеком. — Боже, праведный! — прошептал он. — Гитарный чехол был набит двадцатидолларовыми банкнотами. Волк вез их домой, и хотя память Джека была переполнена множеством осенних событий, он запомнил каждый момент этого путешествия. Они с Ричардом сидели на заднем сиденье Эльдорадо, и волк вез их все дальше и дальше на восток. Волк знал дороги, и волк вез их. Иногда он проигрывал кассеты с записями «Криденс», «Беги через джунгли», похоже, была его любимой песней, на громкости близкой к болевому порогу. Потом он мог провести долгое время, прислушиваясь к тональным вариациям ветра, управляя с помощью кнопки ветровым окошечком автомобиля. Это, похоже, совершенно очаровывало его. На восток. На восток, в зарю каждого утра, в мистическую сгущающуюся синеву, каждой наступающей ночи, слушая Джона Фогерти, потом ветер, опять Джона Фогерти и опять ветер. Они ели в стакис, они ели в бургер-кингс, они остановились в жареной курице по-кентуккийски. Джек и Ричард заказали обеды. Волк взял все, что было в меню, и съел все судя по звуку, вместе с костями. Это напомнило Джеку Волка и попкорн. Где это было? В мансе, около Манси, как раз перед тем, как они попали в дом солнечного света. Он улыбнулся, и вдруг словно стрела пронзила его сердце. Он выглянул в окно, чтобы Ричард не видел его слез. На вторую ночь они остановились в Джулсберге, штат Колорадо, и волк приготовил им роскошный ужин на костре. Они ели в снежном поле при свете звезд, завернувшись в теплые парки, над их головами вспыхивал метеоритный дождь, а волк плясал на снегу, как дитя. «Я люблю этого парня», — задумчиво сказал Ричард. «Да, я тоже. Жаль, что ты не знал его брата». «Жаль...» Ричард начал собирать мусор. То, что он сказал потом, совершенно смутило Джека. «Я многое забываю, Джек. Ты о чем?» «Да так. С каждой мили я все хуже помню то, что происходило. Все как в тумане. И кажется...» «Кажется, я этого хочу. Слушай, ты уверен, что с твоей мамой все в порядке?» Джек пытался позвонить матери трижды. Никто не отвечал. Он не очень беспокоился об этом. Все было в порядке. Он надеялся. Когда они приедут туда, она будет на месте. Больная, но еще живая. Он надеялся. Да. Тогда почему она не берет трубку? Слоут проделывал какие-то трюки с телефонами, сказал Джек. Наверняка он и в Альгамбре что-то придумал. Она в порядке. Больна, но в порядке. Она там. Я чувствую ее. А если это целительная штука? сработает, Ричард нахмурился. Ты думаешь, она позволит мне, ты понимаешь, остаться с вами? Нет, сказал Джек, помогая Ричарду собрать остатки ужина. Она захочет отправить тебя в сиротский приют или в тюрьму. Не будь идиотом, Ричард. Конечно, ты останешься с нами, но после того, что сделал мой отец, твой отец, сказал Джек просто. — Не ты. Но ты не будешь напоминать мне. — Не буду, если ты хочешь забыть. — Хочу, Джек, очень хочу. Волк возвращался. — Вы, ребята, готовы, Волк? — Готовы, — сказал Джек. — Слушай, Волк, как насчет кассеты со скотом Хамилтоном, которую я купил в Шиене? — Конечно, Джек. Но а как насчет Криденс? — Беги через джунгли, верно? — Хорошая песня, Джек. Тяжелая, волк. Бог скребет когтями, какая тяжелая. — Ты прав, волк. Он посмотрел на Ричарда. Ричард отвернулся и улыбнулся. На следующий день они пересекли Небраску и Айову. Еще через день проехали мимо руин дома солнечного свет. Джек понял, что волк проехал здесь не просто так. Он, видимо, хотел увидеть то место, где умер его брат. Он включил Криденс на полную громкость, но Джек расслышал его всхлипы. Время, растянутое полосы времени, текло мимо. Джек расслабился, его наполняли ощущения триумфа и прощания, работа выполнена. На закате пятого дня они пересекли границы Новой Англии. Глава 47. Конец путешествия Весь долгий путь из Калифорнии в Новую Англию, казалось, слился в один день и вечер. День, длящийся несколько дней, и вечер, длиной в жизнь, наполненный закатами, музыкой и эмоциями. Гремело «беги через джунгли», волк покачивал головой в такт, беспрерывно улыбаясь и интуитивно находя лучшие дороги. В заднем стекле виднелось широкое небо, окрашенное цветными полосами заката, пурпурными, синими и красными. Джек мог вспомнить каждую деталь этого долгого-долгого путешествия. Каждое слово, каждый кусок хлеба, каждый нюанс в музыке Зута Симса и Джона Фогерти, или то, как волк, наслаждался шумом ветра, Понятие времени у него в голове разбилось на мелкие осколки. Он спал на широком сиденье и, открывая глаза, видел то солнце, то звезды. Единственное, что он помнил отчетливо, когда они въехали в Новую Англию, и талисман снова начал светиться, проявляя признаки возвращающейся жизни, в окна стали заглядывать лица случайных людей, люди на стоянках, Моряк, девушка на перекрестке, парень на мотоцикле. Они надеялись, видимо, увидеть на заднем сидении Эльдорадо Миколь Джагера или Фрэнка Синатору, но там были только мальчики. Однажды он проснулся от звуков рок-музыки. Колорадо или Нойс. Волк постукивал пальцами по рулю, небо светилось оранжевым и голубым, а Ричард где-то раздобыл книгу и читал ее при рассеянном свете пассажирской лампочки. Книга называлась «Мозг Брока». Ричард никогда не забывал о времени. Джек закрыл глаза и позволил музыке захватить себя. Он сделал это. Он сделал все. Кроме того, что надо сделать в маленьком курортном городке в Нью-Хэмпшире. «Пять дней или одни сонные сумерки? Беги через джунгли!» Саксофон Зута Симса, говорящий «Вот сказка для тебя!» «Тебе нравится эта сказка?» Ричард был его братом. Его братом. Время вернулось к нему, когда талисман вернулся к жизни во время волшебного заката пятого дня. «Оутли», — подумал Джек на шестой день, «надо было показать Ричарду оутлийский тоннель и то, что осталось от дискотеки. Я показал бы волку дорогу». Но он не хотел снова видеть Оутли, он не получил бы от этого никакого удовольствия, и он понял, как близки они к концу пути и сколько они проехали, пока он пребывал в полусне. Волк вел лимузин по широкой артерии шоссе, они теперь находились в Коннектикуте, и до Аркадия Бича оставалось всего несколько штатов по побережью Новой Англии, с этого момента Джек начал считать мили и минуты.